23. Так как для выполнения первой части этого плана одной Японии, тщательно подготовившейся к войне с Россией, было недостаточно, а сами англосаксы выступать против нас открыто не имели в виду, то естественно возникает вопрос, какие же еще силы должны были войти в состав организовавшейся против нас тайной коалиции. Раньше, чем ответить на него, считаю необходимым сказать несколько слов о так называемой стратегии передовых баз. Собираясь, например, воевать с той или другую страной, римляне заблаговременно поселяли в ней своих людей, которые посредством связи с населением и близкого знакомства с краем оказывали большие услуги римским армиям при вторжении их в эту страну. Этот первобытный вид Передовых баз был усовершенствован затем англичанами следующим образом. В середине века в Западной Европе существовал союз каменщиков, занимавшийся исключительно постройкой церквей готического стиля. Желая удержать за собой монополию этого выгодного труда и ревниво охраняя по этому тайну своего искусства, каменщики выработали особый, строго соблюдавшийся ими обряд при приеме в них нового члена, и при производстве работ. Каждый день на рассвете все рабочие собирались на открытом месте и выстраивались полукругом перед главным мастером, который становился спиной к востоку, чтобы при восходящем солнце хорошо разглядеть лица, нет ли среди рабочих чужого. Из той же предосторожности все объяснения предстоявших работ давались на условном языке. Затем рабочие отправлялись в ложу или сарай, где хранились инструменты, и разобрал последние, становились на работы. С появлением стиля «Ренессанс» готический стиль начал выходить из моды, и с течением времени, сильно интересовавшая всех своей таинственностью масонская организация, умерла естественной смертью, но устав ее сохранился. Случайно наткнувшись на него, талантливые артисты в игре на человеческих слабостях, англичане – решили воспользоваться им для организации нового союза строителей, целью которых было бы нравственное самоусовершенствование, равносильное возведению символического храма, или правильнее создание британского могущества. Первая или Великая Ложа основана была в Лондоне в 1717 году, и чтобы сделать новое масонство вопросом моды, на должность мастера выбрано было высокопоставленное лицо а распространение нового масонства по другим странам взяли на себя английские аристократы. Вслед за новыми ложами в Англии лорд Дервинс Ваттер, дворянин Мамелон, сэр Гентри и несколько других английских джентльменов устроили ложи во Франции. Великий мастер граф Стратмор дал посвященным в Лондоне 11 немецким господам и добрым братьям разрешение на открытие лож в Германии. Секретарь английского посольства в Стокгольме, Хулман, получил приказание лорда бенлея организовать ложи в Швеции. Лорд Гамильтон открыл ложу в Женеве, герцог Мидлсекский во Флоренции, Милане, Вероне, Падуе, Венеции и Неаполе, лорд Калийран в Гибралтаре и Мадриде, Гордон в Лиссабоне, Миних в Копенгагене, капитан Филлипс в Петербурге, Москве, Ярославле и архангельске Как общее правило в члены ложи принимались только лица, наиболее влиятельные по своему общественному или служебному положению. Затем для заведования ложами в каждой стране назначалась своя великая ложа. Великий мастер, который, нося звание провинциального, в свою очередь подчинялся английской ложе. Таким образом, все государства Европы превращены были в своего рода английские провинции. На ритуалах лож читалась особая молитва за английского короля. Местные английские дипломаты были наиболее почетными членами лож, а наезжавшие из Лондона члены ложи родоначальницы наиболее почетными гостями. Само собой понятно, какую роль должны были сыграть эти идеальные передовые базы в образовании бесконечных коалиций против Франции или, как говорилось в ложах, антихриста Наполеона и впоследствии, когда патриархом масона был лорд Пальмерстон, а в подчинении у него по масонской иерархии состояли Кошут, Гарибальди, Мадзини, Раттаце, Кавур и даже Наполеон III. 24. Направившись по стопам англичан и распространив сначала благодаря организаторскому таланту Альберта Пайка, В сеть своих наблюдательных треугольников на 4 пятых земного шара американцы перешли затем к образованию в чужих странах таких передовых баз, на которых они могли производить уже формирование революционных армий, как, например, в Мексике, на Кубе и Филиппинах. С такой именно целью обратили они свое внимание и на русских нигилистов. Но после основательных разведок, произведенных в Европейской России и Сибири, увидели, что слабовольная расплывшаяся в море неопределенных желаний русская молодежь даже в разрушительной работе может играть лишь подчиненную роль. организовал поэтому в Нью-Йорке, Филадельфии, Питтсбурге, Бостоне и других городах общество друзей свободы России и поместив на выставки и у подъезда людей с русскими именами Американцы в действительности сделали из этого общества главный орган для управления действиями еврейского народа. Действия же эти состояли вот в чем. В начале 60-х годов прошлого столетия, захваченные потоком националистического движения в Западной Европе, Гесс, Легран, Равин, Кальшер и другие еврейские мыслители начали говорить своим единоверцам, что и им не следует сидеть сложа руки в ожидании того времени, когда придет Мессия и водворит их снова в Палестине, а нужно самим приниматься за работу и основывать на старом пепелище своей колонии. Под влиянием этой проповеди Моисей Монтефьорде устроил в 1869 году близ Яфы колонию Песах-Тико и открыл в ней земледельческую школу Микву-Исраэль. Хотя колония росла плохо, но осведомленное о намерениях сионистов турецкое правительство относилось к ней недоброжелательно. Это препятствие с одной стороны и начавшееся на западе Европы антисемитское движение с другой вызвали у евреев стремление к группировке в общество Хавове-Цион, друзей Сиона. Такие общества появились в Париже, Вене гендельберге Галиции, Румынии, Болгарии, Варшаве, Вильне, Киеве, Одессе и Харькове. В 1887 году состоялся первый сионистский съезд в Варшаве, на котором постановлено было в ввиду противодействия Турции прибегнуть к практической инфильтрации. Этим контрабандным путем евреям удалось перевести в Палестину около 5000 своих переселенцев. Но в 1890 году Организовавшийся в Париже Центральный комитет решил направить дальнейшую деятельность сионистов не на колонизацию Палестины, а на культурное развитие еврейского народа и на создание новой системы национального воспитания. Палестина же, в которой имелось уже ядро будущей колонизации, должна была до поры до времени служить духовным центром еврейского народа. Наконец, в середине 90-х годов Герцлем, Предложен был переход к политическому сионизму, то есть к объединению всех евреев в официальный союз, который путем международных соглашений добился бы от Турции уступки палестины Быстро превращаясь таким образом из мелких сектантских кучек, группировавшихся вокруг синагог и раввинов, сначала в крепко связанные с священной для каждого тайной общества, предводимые способными деятельными вождями, а затем и в незримую вследствие отсутствия территории державу, евреи с такой же быстротой и последовательностью переходят в наступление против русской государственности. До мозы костей проникнутые национальной идеей, болезненно любящие свое воображаемое государство, Эти нестесняющиеся гримом актеры надевают на себя маску презирающих национальные предрассудки, социал-демократов и цинизмом своего красноречия до такой степени увлекают хлипкую русскую молодежь, что в короткий промежуток времени с 1886 по 1888 годы вся западная и южная Россия Точно с карлатиной покрывается красными пятнами социал-демократических кружков. Довольны таким успехом, Центральный комитет отдает после этого приказ перейти от кружковой пропаганды к широкой агитации. Главная цель последней, как говорилось в наставлениях об агитации и письмо к агитаторам, должна была состоять в том, чтобы... Навербовать, возможно, большие силы, с которыми в благоприятный политический момент можно было бы выступить на защиту специально еврейских интересов. Согласно этой инструкции, ряженые апостолы социализма смело прокладывают путь на фабрики, заводы, мастерские и храмы науки, где на алтарях русской мысли водворяют давно осмеянного Западом Карла Маркса. С 1894 года по распоряжению того же комитета начинается наводнение России под литературой, издеваясь с ней над нашим патриотизмом, нашими обычаями, нашей религией, разжигая сословную ненависть, внушая вражду к правительству, неуважение к верховной власти и умножая таким опустошением русской души толпу Иванов, не помнящих родства, Евреи начинают организовывать из последних боевые дружины. С 1896 года они орудуют уже с тачками и забастовками, во время которых еврейские командиры демонстративно вводят по улицам столиц и больших городов толпы бесчинствующей молодежи и рабочих. В 1897 году формируется полевой штаб еврейской армии, известный под именем Бунда. В 1900 году следует распоряжение, не прекращая, а наоборот усиливая действия по ввозу запрещенной литературы, в то же время обратить внимание на периодическую печать в целях насыщения широких масс полезными еврейству идеями. Постепенно забирая таким образом в свои руки влияние и власть, евреи заявляют сначала, что на всех совещаниях революционных комитетов, русский язык должен уступить место еврейскому жаргону. Иными словами, выталкивают в свои передние, даже прислуживающих им профессоров. А в 1902 году на Четвертом съезде бундистов вырабатывают уже требования. Первое. Обеспеченный законом возможности для еврейского населения употреблять родной язык в сношениях с судами государственными учреждениями и органами местных и областных управлений. 2. Национально-культурной автономии, выражающейся в изъятии из ведения государства и органов местного и областного самоуправления функций, связанных с вопросами культуры и передачи их нации в лице особых учреждений, местных и центральных, избираемых всеми ее членами на основании всеобщего равного, прямого и тайного голосования. И так далее К этому времени еще завешанная дымкой грядущего, но уже заметно обнаруживавшая свои контуры царство израильское, имела в своем распоряжении внутри России 5000 фанатически преданных делу агитаторов, мужчин и женщин, 30 тысяч боевой дружины из так называемых социал-революционеров и в помощь Бунду 14 полевых штабов в Варшаве, Лодзе, Белостоке, Гродне, Вильне, Двинске, Ковне, Витебске, Минске, Гомеле, Могилеве, Бердичеве, Житомире и Риге. Четвертый съезд решил распростроить эту организацию на Одессу, Нежин, Киев, Екатеринослав, прилуки и другие города и местечки Европейской России, на Кавказ и Туркестан. Мало того, при врожденных способностях практической инфильтрации, Тонкой пылью, проникая во все тайники нашей государственной и общественной жизни и всюду неся с собой микробы разложения, евреи в то же самое время основательно высмотрели все самые чувствительные места, куда можно было бить нас без промаха. Вот какая чудовищная передовая база устраивалась в течение многих лет внутри России.